седьмое два комизола Интендант Лангидокский господин де Графиньи прогуливаясь в один летний день в двух чёрных комизолах повстречался всем удивления достойным наряде с дюком де Нуалем сей выпросил господин интендант возможны ли два комизола в столь знойный день На что стонам печали отвечал господин дюк. Зло счастье преследует меня. Вчера скончался дед мой, а сегодня испустила дух моя бабка. Для чего и надел я сугубый траур?